Глава восемнадцатая, в которой Марьяна мастерит куклу. Марьяна. Вернуться в агентство я не рискнула. Вдруг сотрудница успела связаться с Михалычем. Между прочим, телефоны тут уже изобрели, только они считались редкостью. В доме у купца Богданова, например, телефона не было. А вот в приемной агентство я успела заметить громоздкий аппарат на круглом столике. Если тот Михалыч сказал, что никого не посылал... Нет, возвращаться опасно. Я сразу отправилась в мастерскую и занялась приготовлением холодного фарфора. Немного клея я успела сварить до того, как меня похитили. Его вполне хватит на несколько кукол. Продам их, и не придется голодать. Я отмерила нужные пропорции, соединила клей и крахмал, добавила масло и глицерин, Когда смесь стала однородной, включила плитку, налила в кастрюлю воды, а сверху пристроила миску. Меня уверили, что посуда прочная, так как ее используют ведуньи для приготовления зелий, но все же я предпочла варить смесь на водяной бане. Я закупила в лавке для ведунов не только миски, но и стеклянные банки с плотно прилегающими крышками. Пищевой пленки или чего-то похожего на нее не нашла, а на воздухе смесь высохнет, и стеклянная лопаточка тоже пригодилась. Ей я тщательно размешивала варево, пока оно не загустело. Потом я выложила его на доску, смазанную маслом, немного остудила и вымесила, как тесто. Разделила то, что получилось, на несколько частей. Я знала, сколько примерно уходит на одну куклу. Лишнее убрала в банку и принялась за каркас. Все же мне повезло, что нужные материалы оказались под рукой. Я купила их на пробу, чтобы сделать двух трех кукол, посмотреть, что из этого получится. Но если я хочу мастерить кукол на продажу, под заказ, мне понадобится больше мешков ингредиентов для смеси, больше мотков гибкой проволоки, больше шерсти для волос, больше красок. Вот ткани и фурнитуры здесь много. Можно даже сшить себе новое платье. Я устала и сильно хотелось есть, но я торопилась сделать основу, ведь она должна высохнуть. А на это уйдет дня два, не меньше. Одного я не учла. Знания остались со мной, а вот навыки... Я знала, как лепить. Марьяна же никогда этим не занималась. Мой разум управлял чужим телом, И я чувствовала себя весьма странно. Это как заново учиться ходить или ездить на велосипеде. Вроде ты знаешь как, а тело деревянное. И ведь я в теле Марьяны зимы. Кое-как я, конечно, наловчилась. У меня выходило все лучше, но лицо у куклы получилось кое-как. Не уродина, но и не красавица. Ручки кривоватые, Одна ножка длиннее другой. Расстроившись, я решила исправить о грехе утром при дневном свете. Все же холодный фарфор застывает не сразу. Поела хлеба, запила его чаем и легла спать. И каким бы неудобным ни казался диванчик после кровати с перинами? Уснула я мгновенно. Новый день принес новые разочарования. Холодный фарфор застыл быстрее, чем я ожидала. Ничего не получилось исправить. И банки с тугими крышками оказались бесполезны, в них тоже все высохло. Аномалия какая-то, что ли. Я долго вертела в руках болванку куклы, размышляя, доделывать ее такое или выбросить. Можно попробовать сшить куклу из тряпочек, но тряпичных кукол тут много а фарфоровая редкость, и доступны только богачам. Мои же дешевле в производстве, а выглядят так же, как дорогие. Обманывать я не собиралась, поэтому моих кукол смогут покупать и те, кто победнее. Кстати, раздумывала я и над тем, чтобы получить патент, если рецепт холодного фарфора тут еще не изобрели, но пока так и не смогла ничего разузнать. Открыто спрашивать я боялась, ведь технологию могли и украсть, в этом мире мне отчаянно не хватало друга. Не мужа-любовника, а именно друга. Того, кому можно довериться, кто помог бы освоиться, кто брал бы на себя те заботы, с которыми женщине справиться тяжело. Я привыкла все решать сама, а здешнее общество все еще было глубоко патриархальным. Да, женщинам уже позволяли многое, но все же мало доверяли. Смотрели свысока, не воспринимали всерьез. Я решила доделать куклу. И пусть первой блин комом, она ни в чем не виновата. Я относилась к куклам, наверное, как к детям. Плохо получилось, некрасивая, ничего, оставлю ее себе, будет моим талисманом. Да и не умела я бросать недоделанную работу. Считала это плохой приметой, поэтому вместо того, чтобы варить холодный фарфор заново, я занялась кукольным лицом, волосами и одеждой. Нарастила туловище чехлом из ткани, набила его вяленой шерстью. Так у куклы появился относительно мягкий животик. Чтобы не возиться с волосами, сделала обманку, приклеила несколько прядей к чепцу. Платье шило скромное. Дурнушки ни к чему великолепный наряд. А когда рисовала лицо, опять напортачила, губы получились кривыми, один глаз косил. Так как я спешила, то проработала весь день, прерывалась лишь изредка перекусить или размять затекшие мышцы. Кукла вышла весьма атмосферной. Пожалуй, если бы я задалась целью смастерить уродину, Не справилась бы лучше. Ничего, я все равно буду тебя любить, утешила я куклу, и назову Марийкой. Кукла безразлично косила карим глазом, расставив в стороны кривые ручки. Я оставила ее на столе и отправилась клевать свой скромный ужин. Долго ли я так протяну? Я старательно избегала роскоши. Хотя и имела достаточно средств для того, чтобы ни в чем себе не отказывать, но все же за время, проведенное в качестве купеческой дочери, привыкла к этой жизни. Я всегда вовремя завтракала, обедала и ужинала, и забыла, что такое голод. Может, я зря сбежала от Влада, зря не доверилась ему, сидела бы сейчас в теплой уютной гостиной, пила бы чай с пирожными, развлекала бы разговорами его матушку. И Таня, ее, наверное, уже выгнали, а мои вещи отдали старьевщику. Копаясь в сумке в поисках завалявшихся монеток, я наткнулась на листок с направлением от агентства. Была бы я похожа на Марику, не отказали бы мне на кухне. С работой посудомойки я легко справилась бы. А если я зря поверила Владу? Он сказал, что муж отобрал все до копейки, если не все. Если что-то осталось, возможно, нотариус попросту не сказал Владу всей правды, а я, глупая, не разузнала сама. Немного приободрившись, я спокойно уснула. За ночь тело так затекло, что я с трудом встала с диванчика. Спала я одетой, без одеяла, без постельного белья, и с этим тоже нужно что-то делать, долго так продолжаться не может. Потягиваясь и Зевая, я отправилась умываться, но едва зашла в рабочую комнату. Взгляд упал на стол, а на нем. Я вскрикнула от изумления и почувствовала головокружение. Вместо Марийки на столе та самая кукла, та, которую я сделала перед тем, как попала в этот мир. Мне казалось совпадением, что она так похожа на Марьяну, но. Я ощупала лицо. Посмотрела на руки, на одежду, и хорошо бы взглянуть в зеркало, но я уже понимала, чье отражение в нем увижу. За ночь я превратилась в Марику.